2:13. Вторгайтесь в личное пространство мужчины. Испособие для стервы. Если вам необходимо провести манипуляцию в отношении мужчины, с которым у вас нет интимных отношений, вы можете использовать приём вторжения в личное пространство. Для этого сократите дистанцию между вами и ним. Обязательно понизьте голос, сделав его более проникновенным и чувственным. Также можете использовать прикосновения, если вы хорошо выглядите или чувствуете, что нравитесь мужчине. Он воспримет это как явный знак симпатии и даже определённый аванс, что вам также пригодится. Прикасаться лучше к рукам, предплечья, плечо или верхней части груди. Прикосновение должно быть ненавязчивым, лёгким. Если вы недостаточно смелы, чтобы словно не взначай положить руку мужчине на предплечье, сделайте вид, что поправляете что-то в его одежде: галстук, воротник рубашки, лацкан пиджака. Снимаете какую-то пылинку или легонько отряхиваете одежду. Таким образом вы дадите его подсознанию установку, что вы своя И вдительность мужчины будет осплена. В сочетании с другими приёмами манипуляции этот может дать прекрасные результаты. Приём эксплуатация либидо, напускание тумана, формирование аттракции. Цель данной приём подробно описан в любом пособии по NLP заключается в том, что женщина нарушает твою так называемую ближнюю или интимную зону. Это примерно полметра вокруг тебя. В неё допускаются только самые близкие люди, и если кто-то в неё оказывается, подсознание определяет его либо как жёстко чужого, которого срочно нужно удалить на безопасное расстояние, либо как откровенно своего, которому можно доверять и доверяться. Любой человек становится более управляемым, если доверяется собеседнику. а доверие может быть осознанным или интуитивным, неосознанным. Заставить вызвать у тебя неосознанное доверие. И есть цель данной манипуляции. Как понимать и что делать? Используя описанный приём женщина для начала сразу старается расположить тебя к своей персоне, дав понять, что она настроена не агрессивно, а вовсе наоборот. И если она умеет себя подать, и при беседе с ней понимаешь, что в принципе не против с ней переспать, то готово. Ты почти попался. Женщина это почувствует и перейдёт ко второму этапу манипуляции. Придвинувшись поближе, станет смахивать с твоего плеча пылинки. Причём ей будет достаточно сделать это всего лишь пару раз в самом начале разговора, чтобы ты расслабился и стал более гибким и податливым. Ну, как сам видишь, манипуляция такого рода вычисляется элементарно. И чтобы избежать её, соблюдай простейшие правила. Первое: любое педалирование женщины своей сексуальности уже манипуляция. Мы уже говорили об этом. Поэтому, как только она понизила голос или приблизилась поближе, знай, у тебя что-то будут просить. Не давай своему подсознанию тебя обмануть. Второе: Если ты уверился, что тобой манипулируют, лучше перенеси решение вопроса на другое время. Скажи, что обдумаешь всё и сообщишь о результате попозже. Взвесь всё ещё раз в одиночестве, особенно если вопрос серьёзный, или посоветуйся с друзьями или коллегами. Подпав под личное обоняние умело манипулирующей женщины, ты можешь натворить много глупостей. Принимай решения только на холодную голову. Третье: Да, и в принципе, допускай в интимную зону только тех дам, с которыми у тебя есть интимные отношения. Им можно. Конечно, они тоже будут пытаться тобой манипулировать. Но это отдельный разговор. Не забывай, что этот приём работает и в другую сторону. Кто помешает тебе использовать своё обаяние и эту же самую технику для того, чтобы заворожить женщину и подчинить её своей воле? А? Разве что тебе не галстук придётся поправить, а например, вежливо взять женщину за руку, чтобы рассмотреть её браслет или кольцо. Можно вспомнить и почти что вышедший из обихода обычай целовать даме ручку. Вот где сексуальнейшее вторжение в личное пространство. Вот где кладёшь манипуляций. Вывод: Если посторонняя женщина пытается проникнуть в твою ближнюю зону, значит она хочет осепить твою бдительность и управлять тобой. Цели при этом могут быть разными: уговорить тебя на что-то, раскрутить на помощь или услугу, получить скидку или снисхождение, убедить тебя в том, что женщине выгодно, и тому подобное. Будь начеку, тем более что в таких и подобных случаях это не сложно. Женщина всегда сама даст первый сигнал, что собирается тебя облапошить. 214. Заинтересуйте мужчину собой. Испособия для стервы. Мужчины не любят скуку. Если вы работаете простым бухгалтером, а выходные проводите, наблюдая с дивана за очередным ток-шоу, вам придётся придумать для себя какую-то изюминку, которая сможет заинтересовать мужчину. Придумайте себе какую-нибудь печальную романтическую историю, необычное хобби, загадочный факт биографии или блестящие планы на будущее. Врить. Пусть ваше враньё будет нахальным, но оно принесёт вам больше пользы, чем скучная правда. Главное, чтобы его было трудно проверить. Приём ложь, сокрытие информации, напускание тумана, псевдозагадочность, формирование атракции. Цель вызвать к себе интерес, поддержать и сохранить его с помощью лживой интриги. Как понимать, и что делать? Женщина, как существо глубоко неуверенное в себе, часто выдаёт желаемое за действительное именно по этой причине. Приукрашивание, в принципе, свойственно женщине. Она с этим, можно сказать, живёт. Поэтому если приукрашивание внешности для неё совершенно обычное, рядовое и даже необходимое дело, то почему бы не произвести такое же косметическое преукрашивание своей жизни. Поэтому женщина, разумеется, врёт, но больше всего она врёт о себе. Данная манипуляция основана на том, что женщина, в общем-то, не уверена в том, что может быть интересна как таковая. Э, совершенно справедливо, не уверена, потому что женщина как таковая есть существо довольно скучное. Правда, нас в ней интересует не её витиеватость, а само то, что она женщина. Но сама она это понимает не очень чётко, а понимая иногда даже обижается. Ты что, одни только сиськи во мне видишь, что ли? Женщины очень любят попрекать мужчин, что им от них нужно только это, но они как-то мало задумывались, что только это и могут им предложить. Отревной календарь, знаете ли вы. Редкая женщина не декларировала, что мужики козлы и всем им только одного и надо. И что она предпочла бы, чтобы в ней видели личность, а не сиськи. Другими словами, человека, а не женщину. Правда, если ты относишься к женщине скорее как к человеку, оставляя её женское без внимания, это и испортит ваши отношения ещё быстрее. Но я не о том. Просто женщины не понимают, что мужчина может оценить личность, только руководствуясь своими мужскими критериями. Мы мужчины воспитаны мужским миром. Примерами нашего воспитания служили герои, спортсмены, лавеласы, вояки, путешественники, драчуны, творческие личности и даже, блин, политики. Мы привыкли к тому, что мужчина должен быть ярким, резким, интересным, неожиданным. Мужской мир бесконечно далёк от женского, в котором приветствуются совершенно иные свойства. Неоспоримые достоинства женской личности, как, например, терпимость, жалостливость, смирение, понимание и тому подобное. В мужском мире имеет совершенно иной знак, поэтому мужчина, особенно в юном возрасте, может оценить женскую личность только если она будет похожа на мужскую. Но тут мы неизбежно приходим к противоречию, потому что мужчина из женщины в любом случае получается никакой Пусть даже женщина блистает среди своих подружек, но по сравнению с множеством мужских личностей, на которых любой пацан насмотрелся начиная с детсадовского возраста, её личность с мужской точки зрения проиграет в любом случае. Женщина хочет быть для мужчины не только женщиной, но и другом, не понимая часто, что даже этимологически слово друг имеет мужской род, ей никогда не удастся заменить собой друга мужчину. Мужчина женщину не понимает. Если он не педераст, разумеется. Женщина не понимает мужчину. Это нормально. С этим надо как-то жить, осуждать женщин за то, что они не готовы к таким безумствам, которые ежедневно совершают миллионы мужчин, просто нельзя. Да мы этого и не делаем. Мы ценим мужские качества, но в женщинах они нам не нужны. В женщинах мы ищем женское. Что толку, если твоя подруга ловко прыгает с парашютом, если она не в состоянии приготовить обед? Что хорошего в её альпинизме, если у неё в доме порядок не лучше, чем в брошенном скальном приюте? Кому нужна подруга-автомобилист, если гараж исказил её представление о гигиене? Каждому своё. В любом случае перекосы никогда не идут на пользу. Поэтому нам, говоря метафорически, и в самом деле нужно от женщины только одно. Но женщина почти никогда не понимает, что, желая только одного, мужчина тем самым просит у женщины своего рода помощи. И это совсем не то, о чём ты сейчас подумал. У женщины есть одно главное предназначение в жизни это деторождение. Мужчина же себя может выразить через четыре вещи: открытие нового, постижение, творчество, созидание, битва, соревнование и женщина завоевание. Возможность постижения о мужчине дарит мир. Творчество бог. Драку мужчина находит в себе сам. А сладость ощутить себя завоевателем дарит ему женщина. И завоевание подразумевает полное обладание, иначе это баловство, а не результат. А в данном случае завоевание, конечно, подразумевает секс. Поэтому впуская в себя мужчину, женщина через обладание собой дарит ему нечто гораздо большее. Она делает его мужчиной. Это и есть её второе главное предназначение. Только большинство из них это как-то не в дамяк. Так что, пацаны, мы не козлы. И желая от женщин секса, мы выполняем свою великую миссию сами и даём такую же возможность им. И пока мы это делаем, все реки будут впадать в моря, деревья расти вверх, а земная твердь, накрытая сверху хрустальным куполом небес, будет мирно покоиться на спине гигантской черепахи. В общем, если твоя подруга хочет выглядеть в твоих глазах круче, чем женщина, Кошёт под мужчину и хвастает, что готова прыгнуть с парашютом. Успокой её. Хотя я согласен, что, как писал Юрий Поляков, в обладании умной и езвительной женщины есть особая прелесть. И что развивать свою личность, становиться интереснее и глубже, занятие прекрасное. И что многие женщины идут по этому пути и идут очень успешно. Повернее, я хорошо знаком с материалом. Но главное, чтобы это развитие не мешало женщине сохранять в себе женское, ну и не заставляло врать, разумеется. В общем, пусть не дёргается и остаётся женщиной. Тебя она интересна сама по себе, а всё остальное уже приложение. А вот ответственность за мужское лежит на тебе. Вывод: женщина лжет как минимум в половине доносимой до тебя информации. Ложь это может применяться с негативными или позитивными целями. быть независимой или являться составной частью той или другой манипулятивной технологии. Не так важно. И тебе самому решать, стоит ли твоя девочка того, чтобы прощать ей ложь или нет. 2.15. Формируйте аттракцию. Из способе для стервы, чтобы расположить к себе мужчину, вызвать его доверие. Создавайте комфортный психологический фон общения с вами. Для этого используйте следующие уловки. Дружеская рука. Используйте жесты, расцениваемые мужчиной как одобрение. Это доброжелательное подмигивание, рукопожатие, дружеское похлопывание или поглаживание по плечу и тому подобное. Поддержка через согласие. Всегда демонстрируйте, что вы стоите на его стороне. Одерживайте его мнение, соглашайтесь с ним. Притворяйтесь, что разделяете его точку зрения. Защитница. Как модификацию предыдущего приёма можно использовать этот. В конфликтных ситуациях выступайте на стороне вашей жертвы, заступайтесь за него, оправдывайте, защищайте. Имя В разговоре используйте его имя. Звучание собственного имени человек подсознательно воспринимает как комплимент. К тому же это вызывает ассоциации с близкими людьми, которые называют его по имени. Это расслабляет собеседника и делает его более управляемым. Воспоминания детства. Пытайтесь вызвать у мужчины ностальгические воспоминания о золотой поре детства. Такие воспоминания расслабляют и настраивают на мягкий и сентиментальный лад. Возвынные из прошлого тёплое ощущение неизбежно будут перенесены и на вас. Чем вы сможете воспользоваться? Лесть. Хвалите мужчину. Делайте ему скромные, но заметные комплименты. В разговоре оценивайте его качества, способности или внешний вид. Похвалу любят все. Поэтому повышение очень важно и для мужчины собственной значимости неизбежно скажется и на вас, ведь вы были инициатором этого процесс. В целом, ваш избранник должен вам доверять, ценить вас, стремиться общаться с вами, ассоциировать вас с позитивными ощущениями, бояться потерять вас. Тогда вы с лёгкостью сможете управлять им. Приём. Ложь. Сокрытие информации, наปскание тумана, формирование атракции. Цель мимикрия, втирание в доверие, выработка у тебя привязанности, подготовительные действия к тому, чтобы ты стал более зависимым и управляемым. Как понимать, и что делать? Создание комфортного психологического фона, базовый набор хитростей и приёмов для проведения почти всех манипуляций. Чуть ранее мы уже говорили о том, как женщина втирается в доверие и вызывает к себе симпатию, используя различные манипулятивные методики. Продолжим. Вообще, в любой паре отношения строятся на комфортном психологическом фоне для обоих. Это верно для же для сада Мазапарк, где она взгляд непосвящённого, всё, в принципе, совершенно иначе, однако суть остаётся прежней. Просто комфорт общения в этих случаях достигается иными способами. Любая разумная женщина, если она хорошо относится к своему избраннику, всегда будет стараться сделать так, чтобы ему с ней было хорошо. И если это делается искренне, то и ладушки. Другой вопрос: если женщина с помощью описанной методики пытается втереться к тебе в доверие, чтобы манипулировать с тобой с корыстными целями, тогда этот приём можно назвать манипуляцией, причём особо циничной Сложность противодействия ему состоит в том, что манипуляция такого рода подготавливается задолго до того, как становится явной. И тебе может быть нелегко отличать искреннее проявление дружеских чувств от наигранных, особенно если эта наигранность умело скрывается. И поэтому, если только ты не параноик и не подозреваешь каждого встречного в злом умысле, у тебя велик шанс попасться на удочку. Ну, что тут можно посоветовать? Разве что, в принципе, быть пожизне осмотрительный. А в общем-то все люди так или иначе друг друга используют. Это называется социальной связью. Умение быть хорошим, втираться в доверие и вызывать к себе у остальных дружеские чувства полезно не только в всевозможных чичиках, но и любому, кто желает быть успешным человеком. И тебя, я думаю, уже не раз ловили на мормешку хорошего отношения. И сам ты, вероятно, это уже применял. Поэтому всё, что тут можно сделать: не переоценивать себя и своё влияние на людей, быть трезвее, циничнее, тщательно отбирать друзей и не доверяться кому попало. Иначе всегда найдётся, кому использовать твоё романтическое олопушество. И в лучшем случае от тебя будут ждать всего лишь такого же дружеского отношения, в худшем манипулировать. Не стоит подозревать своих друзей и женщин в неискренности, но внимательность и трезвый взгляд ещё никому не мешали. Особенно это касается общения с незнакомыми и малознакомыми людьми, рабочих и деловых отношений и тому подобное. В этих случаях навязчиво демонстрируемая дружелюбность всегда будет манипуляцией. Имей в виду. Это касается и жизненных ситуаций вообще, и отношений с женщинами. Разумеется, в первую очередь очень важно: манипулирует она тобой или же по-настоящему пытается создать комфортный психологический фон. В первом случае ты явно ошибся с подругой, и этот бракованный экземпляр подлежит как можно более быстрой замене. А во втором радуйся, конечно, что тебя любят, и цени свою женщину, но при этом не забывай, что при помощи этих приёмов она старается привязать тебя покрепче. Такова её природа. Она может делать это и без злого умысла, даже неосознанно. Но для тебя тут нет разницы. Сильная привязанность рано или поздно приводит к сильной боли. К тому же, как я не раз говорил, то, что хорошо для женщины, почти никогда не здорово для мужчины. И твоя искренняя привязанность сыграет с тобой злую шутку. Во-первых, сузит твои собственные горизонты и лишит тебя свободы, самого ценного, что у тебя есть. Во-вторых, даст это женщине мощные инструменты для управления тобой. И в конце концов научит женщину дорожить тобой гораздо меньше. Вспомни, о чём мы с коллегой Пушкиным тебя уже предупреждали. Чем больше женщину мы меньше, тем больше больше она нам. Что-то типа того. Женщина ведь тоже охотница. Пости не такие, как мы с тобой. Каждая из них желает получить тебя в своё полное и безраздельное обладание и подчинение. Но как только это происходит, объект желания начинает вызывать только пренебрежение и скуку. Один из классических парадоксов женского сознания. Что поделать? Практически все выше перечисленные приёмы помогут и тебе. Как при общении с женщиной, так и вообще по жизни. Хорошие отношения с людьми вот, в принципе, залог хорошей жизни. Вывод Создание комфортного психологического фона обычно выполняется для того, чтобы взамен получить что-то другое. Это верно и для отношений с женщиной, и для жизни вообще. 216. Скрывайте свой ум. Голые женщины, кажется, не такими глупами. Шеф. Из пособия для стервы. Мужчины любят дурочек, а умных женщин боятся. Они считают, что ум это мужская территория, и с ней охоты соглашаются, что женщины тоже бывают умны. Поэтому, если вы хотите понравиться мужчине и не желаете его отпугнуть, при необходимости занижайте уровень своего интеллекта. Приём. А ложь, сокрытие информации, выдача желаемого за действительное, формирование аттракции. Цель мимикрия, втирание в доверие, получение льгот. Как понимать, и что делать? Отдельная хитрость, входящая в описанный в предыдущей главе манипулятивный набор. Вообще, женщины совершенно серьёзно убеждены, что мы с тобой боимся, умнец. Ну, типа такие боязливые и неуверенные в себе, что боимся. Поэтому типа надо всё время косить под блондинку, и тогда мужики в твоём присутствии расслабятся. Ну, помимо того, что женщины, в принципе, очень любят прикидываться слабенькими и глупенькими ради своей выгоды, Это отдельная хитрость, о ней мы поговорим попозже. Тут есть и сёрно истины. В самом деле, умные женщины иногда сталкиваются с определёнными сложностями в общении с мужчинами. Обижаются, и выводы делаются соответствующие. Но тут всё не так однозначно. Вот тебе все три варианта, когда женщина может продемонстрировать свой ум, получить неприятности и сделать вывод. И хотя случаи совершенно разные, вывод будет один и тот же. Первое: Глупая женщина среди умных мужчин. Вообще, действительно умная женщина и женщина, которая сама считает себя умной это совершенно разные вещи. К мужчинам это безусловно тоже относится. Два высших образования это вовсе не критерий ума, а скорее свидетельство об усидчивости или о финансовой состоятельности, если это дипломы платных учебных заведений. Отсюда большое количество дам, которые уверены, что они интеллектуально весьма развиты, что часто не подтверждается и воспринимается мужчинами с издёвкой. Такие женщины, оставаясь уверенными в себе и в своём дипломе, приходят к выводу: мужчины боятся умных женщин. Второе. Умная женщина среди глупых мужчин. В любом срезе общества находятся субъекты примерно одинакового уровня развития. Кто умнее повыше, кто проще пониже. подобное к подобному. И если в круг кочегаров затешится академик, к нему будут относиться с подозрением и скорее всего не взлюбят. Слишком умён, чуждый и чужой. К полу академика это, конечно, никакого отношения иметь не будет. Его оттолкнут просто как чужеродный организм. Так что если женщина и в самом деле оказывается умнее окружающих её мужчин, но при этом достаточно глупа, чтобы это своё превосходство продемонстрировать, Её оттолкнут. Вывод будет ожидаемым. Не я не соответствую общему уровню, а мужчины боятся умных женщин. Третье. Умная женщина среди умных мужчин. В мужском кругу соревнования интеллектов, как правило, не приняты. То есть в процессе формирования той или иной группы первоначально происходит некое выстраивание табели о рангах, выясняется, кто сильнее, кто смешнее, кто умён, а кто вышел во Но когда процесс заканчивается, каждый придерживается занятой ниши, и окружающие воспринимают его соответственно. Все знают, кто чего стоит, и если мы не говорим о нестабильных детских и подростковых группах, то постоянного соревнования, кто круче, не происходит. А у женщин постоянное соревнование в открытой или скрытой форме идёт всегда, в течение всей жизни. По тамо считающая себя умной женщина, попадая в мужской коллектив, обычно пытается продемонстрировать свой интеллектуальный багаж, соответственно, утверждая свою значимость. А любой мужчина всегда воспримет такую попытку как вызов, как приглашение к соперничеству и отнесётся к ней соответственно. И будет видеть в этой женщине не женщину, а соперника. А тут уже включаются совершенно иные механизмы восприятия, и, конечно, вне зависимости от уровня интеллектуальных потенциалов у борящихся сторон никаких хороших взаимоотношений между ними не возникнет. Говоря проще, если девчонка нарывается, лезет на разборку и хочет выпендриться, то умной её назвать никак нельзя. Она сама создаёт себе проблемы и получает их. А поскольку женщина по отношению к мужчине всегда считает себя априорно правой, И это делает удобный и оправдывающий её вывод. Не сама виновата, что полезла куда не нужно, а мужчины боятся умных женщин. Да нет, на самом деле мы любим умных женщин. Но в первую очередь мы любим не ум, а женщину. Интеллект не половой признак. Умных друзей у нас хватает, поэтому в женщине мы в первую очередь ищем женственность, а не партнёра для дискуссий. Уважаемая редакция, не могли бы вы ответить на мой вопрос? Я современная, позитивно заряженная и когнитивно настроенная девушка. Почему же у меня проблемы с мужчинами? Уважаемая читательница, вот если бы вместо позитивно заряженная и когнитивно настроенная написали "люблю готовить, и отлично трахаюсь", у вас бы никаких проблем с мужчинами не было. По-настоящему умная женщина, умная как женщина в первую очередь, никогда не станет вступать с мужчиной в соперничество. Это выводит отношения в другую сферу, в которой женщина проигрывает в любом случае, даже если выиграет. И умные женщины это понимают, воспитывая в себе в первую очередь умение общаться с людьми, а не демонстрировать своё интеллектуальное превосходство, которое обычно оказывается липовым. Стоит женщине попасть в круг действительно интеллектуальных мужчин. Итак, если подруга поначалу скрывает свои знания и интеллектуальный багаж, То хотя это своего рода манипулятивный приём, его в целом можно рассматривать как позитивный. <с> Однако не исключён и вариант, что подруга таким образом хочет усыпить твою бдительность, создавая для тебя приятный фон, к которому ты должен привыкнуть. Этому приёму посвящён предыдущий раздел. Привык, привязался, боишься потерять или что-то изменить, стал более управляемым. Поэтому оцени, если девочка хочет быть для тебя хорошей, Но не давай ей особо этим пользоваться. Вывод. Если женщина не старается подавить тебя своим интеллектом, вне зависимости от того, есть ли он или ей только кажется, что есть, к этому лучше относиться легко. Она делает это для твоего же спокойствия и для того, чтобы ваши отношения были максимально безоблачными. Значит, она оценит и тебя, и эти самые ваши отношения. Разумеется, всё описано. Не касается случая, когда используется дрессировка на привязку. Но здесь уже ты сам должен быть внимателен и отдавать себе отчёт в том, что происходит в ваших отношениях. 217. Не скажу, не скажу, не скажу. Испособие для стервы. В процессе общения с мужчиной скрывайте всё, что может его насторожить. Не спешите говорить, что вы мечтаете об завестись детьми. Не рассказывайте ему о ваших диетах и предпочтениях в питании, не откровениячьте о том, сколько денег и времени вы тратите на шопинг. Не делитесь тонкостями косметических процедур. Не сообщайте ему ваш истинный возраст, не говорите, что были замужем или с кем-то жили. Не сусюкайте при нём с детьми и животными. Не увлекайтесь телефонными разговорами с подругой в его присутствии. Не признавайте, что любите дом 2 и слезливые мелодрамы, всё это может его оттолкнуть. А ведь все ваши задачи его привязать. Приём. Ложь, сокрытие информации, формирование аттракции. Цель усыпление бдительности. Как понимать и что делать? Подруга хочет втереться к тебе в доверие. Желает, чтобы её присутствие для тебя было необременительным и желательным. Искрывает то, что тебя в ней может насторожить. Даёт понять, что она не такая, как все остальные девчонки, а порой даже делает вид, что вы с ней говорите на одном языке. Но об этом подробнее в следующем разделе. Если ты доверчив, то поведёшься на это и не успеешь и глазом моргнуть, как сделаешь ей предложение. Ну, как бы ни маскировалась твоя подружка, всегда помни, что практически все женщины, думаю, это ведут себя по-женски. Ни фига не удивительно, правда? Они сидят на диетах, часами болтают по телефону, тратят уйму времени на походы по магазинам и кучу денег на всевозможную чушь. Считают калории в продуктах, любят кофе и шоколад, сюсюкаются с детьми и животными, обожают носить пабрикушки и лениво валяться в постели. Даже самые лучшие из них ни шибко-то отличаются от самых худших. О крайне низкой женской вариабельности и схожести я уже подробно писал в своей книге Женщина, где у неё кнопка. Поэтому, если ты встречаешь девушку, которая делает вид, что она не такая, присмотрись к ней повнимательней. Ставлю 9 против 1, что она именно такая, а маскировка призвана изобразить её как более понятный тебе персонаж, с которым ты будешь хорошо себя чувствовать. И после того, как вы обменяетесь кольцами, ситуация может зеркально измениться, и ты с удивлением увидишь, что рядом с тобой совсем не тот человек, с которым тебе когда-то было так комфортно. Вывод: женщины практически одинаковы. Если девочка старается это скрыть, самое время насторожиться. Ценней, что она хочет быть для тебя хорошей, но старайся не терять бдительности. 218 Притворитесь своим парнем. Из пособия для стервы. Сделайте вид, что разделяете увлечения вашего мужчины. Радуйтесь вместе с ним, когда он получает очередной скилл в сетевой адвенчуре, ходите на репетиции его рок-н-рольной команды, смотрите вместе с ним футбол. Болейте лучше за его команду, тем более, что вам, в принципе, всё равно, не так ли? Помогайте ему собирать рыболовные снасти и дикими воплями поддерживайте его на стрит-рейсинге. Если всё это вас нисколько не трогает, хотя бы притворитесь. А лучший способ заполучить любимого это научиться думать как он или хотя бы притвориться, что вы так думаете. Пусть вы не понимаете, что именно его привлекает в футболе или сноубординге, вам не нужно понимать. Просто сделайте вид, и он ваш. Приём. Ложь. Формирование атракции скрытия информации напускание тумана. Цель это почти предыдущий приём, но как бы в более продвинутой модификации. Его цель, как обычно, втереться в доверие, притвориться, что рядом с тобой понимающая тебя и разделяющая твои взгляды чудесница, что она играет с тобой в одной команде и тебе не нужно её бояться, что она на твоей стороне и так будет всегда. Правда? Безусловно. После свадьбы, если уж до неё дошло дело, ситуация чаще всего меняется, и казавшаяся такой искренней поддержка быстро сходит на нет. А твоё увлечение и пристрастие начинают осуждаться как потакание собственному эгоизму. Как понимать и что делать? Приём "свой парень" ещё одна составная часть манипулятивной комбинации создания комфортного психологического фона. Помни, женщина в принципе не может быть своим парнем. Точнее, и такое бывает. Но только если и тебе, и ей где-то от 5 до 10 лет и вы с ободренными коленками в запаске бегаете по двору и лазаете по гаражам. Но если ты имеешь дело с женщиной, в организме которой уже запущен репродуктивный механизм, забудь иллюзии. Она всегда будет действовать в интересах собственной природы. И эта природа вовсе не подразумевает какого-то резонанса с мужскими ценностями. Так что не давай себя дурачить. Всегда старайся видеть в женщине именно женщину, а не фантом своего воображения. Мужчины не такие уж сложные создания. Мы считаем их сложными, потому что нам никак не удаётся их разгадать. На протяжении столетий, когда дело касалось отношений с мужчинами, женщины совершали одни и те же ошибки и делали это снова и снова. То же самое всё чаще происходит и в наши дни. Giuliana De Pandi. В любом руководстве по стеревологии в первой же главе говорится, что мужчины одноклеточны, элементарны и легко просчитываемы. Но почему-то вслед за этим заявлением обычно следует несколько сотен страниц, которые посвящены такому простому вопросу и которые, как правило, так и не дают ответа на этот вопрос. Но это проблема авторов данных книг. А мне для этого понадобится всего лишь несколько абзацев. Ведь на самом деле, как раз женщину понять достаточно просто. Несмотря на распространённый миф о женской загадочности и тому подобное, на протяжении веков всегда и всюду женщина в изначальном и конечном смысле стремится к продолжению рода, используя для этого наиболее эффективного в данный момент и в данном обществе партнёра. Отношение между М и Ж вот что заботит женщину в первую очередь. А чаще всего и в единственном хотя, конечно, современность вносит в этот постулат свои коррективы. Отношения. Вот что для женщины главное. Отношение к ней любимый, твоё серьёзное отношение к жизни, читай, стабильный доход, консервативность, ответственность и, разумеется, возможность тобой управлять. Потому что в идеальных с точки зрения женщины отношениях мужчина тащит, а она рулит. В основном только через призму отношения женщины нас и рассматривают. Всё остальное, как бы лежит за пределами их восприятия, и всерьёз не воспринимается. А между тем, именно всё остальное и является константой, составляющей личность любого мужчины. Здесь и возникает парадокс. Поскольку в вопросе отношений мужчины и в самом деле очень просты. Для любого нормального мужика отношения в идеале могут быть сведены фактически к анонимному сексу без обязательств. И это будет верным для 99 мужчин из 100. Действительно, рассматривая нас с этой точки зрения, можно быстро заскучать. То есть этот сегмент мужского отношения к миру в самом деле весьма прост. Тут без вопросов. Но ведь это только один сегмент, а мужская личность состоит вовсе не только из него одного. И мужчины, в отличие от женщин, отношения, как правило, заботят далеко не в первую очередь, и внимание им уделяет гораздо меньше. Иногда вообще не уделяет, что дам особенно злит. Зато мужчина готов тратить время своей жизни на вещи, которые женщина меньше всего вообще не воспринимается. Зачем идти на репетицию рок-н-рольной группы и греметь там себе в уши тяжёлым металлом, когда можно спокойно посидеть в ресторане? Зачем ехать холодной весной на Днепровские лиманы ловить ветер для кайтинга, когда можно жарким летом полететь на Кипр и позагорать возле океана? К чему идти на какой-нибудь марш несогласных, когда дома ждёт уют и вкусный ужин? Для чего, гоняя по монитору пиксели, повышать скилл своего вымышленного героя в каком-нибудь онлайн-Нэдж, когда можно просто пообщаться на различные темы или вместе посмотреть телевизор? Почему всегда мало одной женщины, и нужно рисковать сложившимися отношениями, гоняясь за другой юбкой? А оказывается, мужчина не так прост. Ведь он делает что-то такое, чего никогда, ну, за редким исключением, женщина делать не будет, потому что не видит в этом смысла или считает это для себя откровенно второстепенным. А мужчина, он может даже разорвать отношения ради какого-нибудь собственного творческого процесса, пусть даже он кроме него самого никому не нужен и не интересен. Пример в том, множество. Почему Ответа на этот вопрос есть два. Один мистический, второй, так сказать, материалистический. Оба они, впрочем, исчерпывающие. Первое мистика. Господь Бог, Творец создал мужчину по образу и подобию своему. Женщина, как известно, была сотворена чуть позже из ребра. Не напрягайте с девочки, это к вопросу отношения не имеет. Просто если мужчина был создан по образу и подобию Творца, То стремление творить, в нём естественным образом главенствует над всем остальным. И актом творения, он же акт созидания, он же акт завоевания, он же акт противостояния это всё, по сути, синонимы. Может быть что угодно: стрит-рейсинг, рок-н-ролл, уличные драки, выход на баррикады, ожесточённая полемика на кухне или в интернете и даже как суррогат достижение новых высот в компьютерной игре. Женщина считает это всё игрушками, распылением, уходом от главного и основного, а в конечном счёте потаканием мужчины своему эгоизму. Разумеется, с её точки зрения, мужчина должен забыть ради неё любимый и единственный все остальные области своего существования. Однако, по сути, такое женское отношение как раз и есть настоящий эгоизм, потому что творение, созидание, завоевание, противостояние и даже разрушение для мужчины и есть главное в его такой сложной жизни. Второе материалистика. Творческими порывами женщина обделена вовсе не потому, что она хуже мужчины. Более того, большинство женщин от рождения сообразительнее мужчин, усидчивее, выносливее, обладают лучшей памятью и более высокой бытовой приспособленностью. Это всё дары эволюции и дары благие. Но всё сразу иметь невозможно, поэтому в процессе эволюции природа дала женщине одно, но отобрала другое. Скажем, творческие потенции и возможность безболезненно распыляться в таких областях, которые не имеют никакого отношения к деторождению. Исключения были и есть и будут, но как правило, творчество или самоотречение различного рода исключают нормальное функционирование в режиме жена-мать. Следовательно, такие женщины потомство обычно не дают. Поэтому в полном соответствии с теорией эволюции выжили и приумножились те женщины, которые посвящают себя именно отношениям, а не чему-либо другому. Вот и разобрались. Мужчины просты, но только в сегменте отношений, мужчины эгоистичны, но только с точки зрения эгоистически настроенной барышни. Так что не нужно умножать сущности сверх необходимого. Закон суров, но это закон. Итак, не будь параноиком, но на первых порах в описанном случае всё-таки подозревай манипуляцию. Прикинь, насколько девушке выгодно втереться к тебе в доверие и насколько ты сам станешь зависим от неё, если ей поверишь. Помни, что скорее всего, ты так и останешься одиноким в своём увлечении, а девичьи понты всего лишь приманка. Крайне редкие случаи, когда женщина, обычно за своим мужчиной, приходит на чуждые ей территории. Футбольный фанатизм, туризм, альпинизм, горные лыжи, сёрфинг, автомобильный спорт и так далее. Бывают, конечно, и такое. И даже порой в этих необычных для себя местах женщины добиваются вполне приличных результатов и достаточно заметного признания. Но это всё, как сам понимаешь, уникальные исключения. Всегда помни об этом, как и о том, что женщина, в принципе, не может быть для тебя своим парнем. Когда она мимикрирует под своего, то либо обманывает тебя, Либаб мановается сама. И если она себя так ведёт, просто считай, что тебя выдали индульгенцию, и отдавайся своему делу с ещё большей страстью. Теперь-то никто не сможет тебя укорить. А там кто знает? Может, твоя подруга тоже увлечётся твоим делом и из вас, о, неужели, получится счастливая пара. В свою очередь, ты и сам можешь этот приём взять на вооружение, ведь женщины намного более социализированные существа, чем мы. Одиночек среди них практически нет. Поэтому они сильнее нуждаются в общении, понимании, налаживании контактов, встраивании в социальные группы и тому подобное. Воспользуйся этим. Описанный приём поможет тебе. Дай подруге понять, что вы типа говорите на одном языке и, так сказать, составляете одну маленькую социальную группу. Выслушивай её жалобы и причитания, их будет предостаточно. Проявляй интерес к её делам, пусть даже они мелкие и пресные. Показывай, что ты её понимаешь. В общем, втирайся в доверие к подруге. Это несложно. Вывод: "Свой парень" одна из наиболее часто используемых манипулятивных техник. Не особо надейся, что женщина искренне разделяет твои увлечения и пристрастия, особенно если она активно это демонстрирует. 219. Сделайте вид, что вы умница. Испособия для стервы. В присутствии мужчины ведите себя хорошо с его точки зрения, разумеется. Делайте вид, что вы совершенно необременительны, не, не скандальте в общественных местах. Станьте хорошим спутником в поездках, будьте веселы и позитивны, пусть даже это вам нелегко даётся. Старайтесь не обвинять вашего спутника во всех мелких неприятностях, которые вы можете встретить на пути. Хотя ссоряться время от времени и необходимо для поддержания тонуса отношений, но об этом мы поговорим отдельно. Будьте легки на подъём. Не комбинируйте своё имя с его фамилией. Спрячьте от него вашу коллекцию дисков с романтическими балладами. Не заговаривайте с ним о любви, по крайней мере, сами. Не таскайте его с собой на шопинг. Не спрашивайте поминутно, любит ли он вас, и не жалуйтесь на то, что вы, кажется, немного поправились. Попытайтесь не быть нахлебницей и принимайте участие в оплате счетов, если имеете такую возможность. В общем, сделайте всё, чтобы ваше присутствие для него было приятным и комфортным. Тогда он ваш. Приём. Ложь, формирование аттракции. Напускание тумана. Цель стратегия росянки. Заставить мотылька поверить, что перед ним безобидный цветочек, а когда он подлетит поближе, сожрать его, раскрыв свой зубастый зев. Как понимать и что делать? Если бы список подобных советов заключался в рекомендации работать над собой и попытаться стать лучше, на самом деле, то это можно было бы только приветствовать. А более того, если ты встречаешь женщину, которая искренне считает, что так себя и надо вести, уточню, именно вести, а не притворяться, то хватай её вахапку и сделай всё, чтобы она осталась с тобой навсегда. Потому что это не женщина, а подарок судьбы, который скорее всего достался тебе случайно, и потому что таких женщин уже почти не осталось, хотя и не стоит терять надежду такую найти. Пожелания, конечно, отменны. Вы, во всех стереопособиях, советы такого рода даются не как рекомендация стать лучше, но как сделать вид. Не бороться со своими неприятными чертами, не стремиться их исправить, а просто скрывать их. Не стать хорошей, а притвориться хорошей. Скажем, одна дама рекомендует своим читательницам: "Не пойте в присутствии своего бойфренда, если у вас нет слуха и голоса". Если бы этот совет был песней, припев был бы следующим. Не пойте, пока нет на пальце кольца. Нет-нет, не пойте, пока нет кольца. Oh yeah, baby. Всё понятно. То есть, как только ты наденешь на палец своей крошки кольцо, она тут же сбросит маску и во весь голос заорёт что-нибудь из репертуара Верки Сердючки, причём это станет наименьшим злом, потому что после свадьбы любой из перечисленных выше советов может поменять знак. И с тобой произойдёт всё то, что обычно происходит с легковерными парнями, которые перешли в статус мужей. А именно, вместо воздушного и позитивного создания они обнаруживают рядом с собой злобную и требовательную миггеру. Такие гарные девчины кругом. Так откуда же злые женки берутся? Украинская пословица. Как сформулировала одна очень хорошая писательница: в женщине как таковой очень много неприятного. Вся проблема в том, что это неприятное наряду с приятным, разумеется, и составляет женщину и её женственность. Вычти из женщины неприятное, да хотя бы те же самые манипуляции, и что останется? В лучшем случае смазливый мужчина. Поэтому всегда помни: если твоя подруга пытается скрыть обычные для женщин склонности и привычки, показаться лучше, чем она есть, то всё ясно. Тобой манипулируют. Росянка приманивает тебя поближе, чтобы схарчить. Оставим за рамками вариант, когда девчонка и в самом деле умница. Это бывает так редко, что исключением такого рода можно и пренебречь, но и потом, если тебе так повезёт, ты, надеюсь, сумеешь это понять и без моих советов. Во всяком случае, как некогда пел Данила Дей Снайдер, I believe in you. Вывод: не переоценивай женщину. Не будь особо доверчив, если женщина рядом с тобой кажется чудом и подарком судьбы. Даже самые лучшие из женщин всегда остаются женщинами, и укомплектованы полным набором как женских плюсов, так и женских минусов. Поэтому будь внимателен, и nicht kloven klats klats. Иначе не успеет и полночь пробить, как твоя подруга превратится в тыкву.